Глава двадцатая И тут мир передо мной скрутился в воронку. Унитаз, красивый шнурок для слива. Все завертелось, а я сама словно бы вытянулась и устремилась в это кручение. Именно такое ощущение было у меня. Дальше были разноцветные всполохи и странное чувство, как будто меня разобрали на части или пропустили через мясорубку. А еще спустя мгновение мясорубка выплюнула меня на твердый пол. Я замерла на четвереньках. Не могла соображать от спазмов, сводивших желудок. проклятье Сейчас плевать, что произошло. Мне нужен туалет, из которого меня засосало куда-то. Прямо Кира в стране чудес какая-то. «Кира, туалет там!» Услышала я знакомый голос. Подняла голову и встала на ноги. Иван Грайзир стоял передо мной посреди просторного зала, улыбался и гостеприимно указывал на неприметную дверь у противоположной стороны. «Будь ты проклят!» — бросила я и кинулась к двери, проклиная его сейчас в первую очередь за мучения в своей пищеварительной системе. В этом туалете меня не ждали сюрпризы, зато появилось несколько минут прийти в себя и попробовать осмыслить Унять громко колотящееся сердце. Итак, Иван каким-то образом отравил меня слабительным. Даже подозреваю, как, но это нужно будет уточнить. В туалете же стояла ловушка, вероятно, именно на меня. И работала она как портал. Порталы для переноса из одной точки мира в другую очень большая редкость в моем мире. В этом мире, вероятно, тоже но у Ивана, похоже, такой портал был. Дальше понятно. Стоило мне отправиться в туалет, и ловушка сработала. Меня перекинуло прямо в логово древнего маньяка. Я выдохнула. Посмотрела на себя в большое зеркало раковины. — Кира, соберись, — шепотом сказала я себе. Для начала нужно понять, чего именно этот гад хочет. Потом решить, что делать. Лишние чувства по боку, не до них. Но в сердце шевельнулась тревога, почти боль, что Рейнольд, должно быть, уже взломал дверь в туалете и с ужасом обнаружил мое отсутствие. Выглядит, вероятно, как будто я провалилась в унитаз. Не смешно, кстати. Я поправила прическу и вышла к Ивану. — Что это было? — без злости спросила я у него. — Ругаться с драконом может быть опасно. Насколько возможно, буду демонстрировать нейтралитет и не лезть на рожон. «Во-первых, рад приветствовать тебя, Кира», — улыбнулся маньяк и радушно указал мне на кресло возле небольшого столика. На нем стояло два бокала, два прибора и несколько тарелок с яствами. «Предлагаю тебе отобедать со мной. Должно быть, ты голодна с дороги!» — он усмехнулся. — Не волнуйся, твое пищеварение уже в порядке. — Да, — подняла брови я, — после такого опыта я опасаюсь, что трапеза с тобой может быть вредна для моего здоровья. — Обещаю, здесь все чисто. Миролюбиво поднял руки вверх Иван. — Ладно, поверим, вряд ли он похитил меня, чтобы просто отравить. Я прошла к столику и устроилась в кресле. Иван, ни слова не говоря, хозяйским жестом положил мне салат. Налил из графина какой-то красный сок. «Легкое вино. Я соскучился по нашим винам в вашем мире», — светским голосом сказал он и поднял бокал. «И сразу отвечаю на твой вопрос. Что это было?» «Ты наверняка догадалась, что. Посетив Академию, я организовал ловушку-портал, настроенную лично на тебя». Достаточно древняя магия. Сейчас мало кому известно. Наверняка сейчас вы думали, как сделать подобную ловушку на меня. Конечно, я понимал, что ты вряд ли клюнешь на мое послание и сразу отправишься ко мне. Но понимал и то, что вы все после него будете сильно заняты. В смысле, твои профессора-охранники будут сильно заняты. Например, начнут продумывать, как заманить в ловушку меня использовав тебя как приманку. В общем, это создавало хорошую базу для того, чтобы у тебя появилось свободное время посетить тот замечательный санузел. Весьма удобно, чтобы быстро заполучить тебя». «Понятно», — таким же светским тоном ответила я. «А скажи, Иван, я могу называть тебя этим именем?» Он утвердительно кивнул. «Ты отравил меня через книгу?» «Разумеется. Твои интеллектуальные способности, как всегда, на уровне, Кира. Но что за слово «отравил»? Разве мог я отравить тебя после всех тех искренних слов, что написал тебе в послании? Мне дорога твоя жизнь». Это было всего лишь легкое воздействие на организм того, кто читает книгу. «Видишь ли, я понимал, что твой мальчик хорошо проверит книгу и письмо» на предмет магии и откровенных ядов. И я применил пропитку легким слабительным. «Ничего себе легкое!» — подумала я. А Иван продолжал. «Чем больше ты читала книгу, тем сильнее на тебя действовал особый аромат. И дальше все очень удачно сложилось. Ты со мной, не дожидаясь момента, когда у тебя просветлеет в голове, и ты признаешь мою правоту». — Весьма изящный план, не считая грубости туалетных приключений, — сказала я. — Иван, зачем тебе я? Ответь честно, пожалуйста. Ты ведь сам настаиваешь на искренности своих слов. — Разумеется, объясню. Иван снова поднял бокал, принуждая меня чокнуться с ним. Я очаровательно улыбнулась ему в ответ. Немного ослепить противника улыбкой никогда не бывает лишним. За продолжение нашего сотрудничества. Кира, во-первых, я говорил совершенно честно. Ты мне нравишься. И как человек, и как женщина. И я предпочитаю видеть тебя рядом с собой, а не убить. К тому же я надеюсь, что ты дашь шанс мне, раз уж дала его этому маленькому Рейнольду. Поверь, древний чистокровный дракон намного интереснее, даже просто как любовник меня внутренне передернуло. Не хватало еще, чтобы этот маничина начал ко мне приставать. — Не пугайся, любовь — дело добровольное, — добродушно продолжил Иван. — В этом вопросе я не буду тебя волить Я лишь надеюсь, как может надеяться мужчина, ухаживающий за своей избранницей. — Хороши методы ухаживания, особенно вот этот, с туалетом. — Но это не единственная причина. Во-вторых, ты станешь заложницей, если откажешься быть на моей стороне. Конечно, более влиятельный заложник был бы выгоднее. Но сейчас мои основные противники – твой дракончик и его друзья. А именно из-за них иметь заложницей тебя – оптимальный вариант. И, наконец, я был искренен и в том, что твои навыки и свойства охотницы могут быть полезны в моем деле. Просто... Эти твои свойства не ограничиваются тем, что ты о себе знаешь. Иван наклонился в мою сторону и заговорщицки улыбнулся. «Не думала, Кира, что ты можешь чего-то о себе не знать». «Вот так новости», — подумала я. блеф Или дракон действительно знает обо мне нечто особенное?» «Признаюсь, не думала», — ответила я. «Исключительными своими свойствами я всегда считала способность к магии, но это свойственно и другим магам моего мира». «Но это не все, Кира», — заговорчицки произнес Иван. «Есть еще кое-что. Видишь ли, ты думаешь, что имплант делает тебя неуязвимой для ментального воздействия драконов? И это было бы так, если бы...» «Понимаешь?» Имплант делает тебя неуязвимой для воздействия людей-менталистов и ослабляет воздействие драконов. Но на самом деле, уж поверь старику, сильный дракон вроде меня или твоего мальчишки вполне может через него пробиться. Ты неуязвима для нас по другой причине, потому что это твое природное свойство, особая способность. И она простирается еще дальше. В перспективе ты неуязвима для любой магии драконов. То есть ты универсальный убийца драконов, перед которым им не устоять. Просто ты сама об этом не знаешь. Как-то не верится, — также заговорщицки ответила я. Никогда не замечала в себе ничего подобного. И не могла заметить. Этот дар невозможно развить если не знать о нем и не тренироваться целенаправленно. Но я помогу тебе обрести его, если ты добровольно согласишься быть на моей стороне. Вместе мы сможем свернуть горы. Вернее, ты с моей помощью можешь свернуть горы. Ведь мои цели тебя, должно быть, не интересуют, — сказала я. Почему же? Я буду рад помочь тебе и с твоими целями. Например... Ты вроде бы влюблена в этого мальчишку, и как бы я не хотел видеть тебя своей женщиной, я помогу тебе заполучить его. В сущности, он мне безразличен. Он чистокровный дракон и никак не портит генетику моей расы. Кстати, Кира, хочешь знать, откуда у тебя этот дар? Разумеется, я не откажусь от подобной информации, — улыбнулась я. От твоего отца, — глядя мне в глаза, сказал Иван. — Что? — опешила я, впервые дав слабину. — Мой отец был обычным человеком. — Ошибаешься, Кира. Видишь ли, я долгое время наблюдал за популяцией охотников, чтобы однажды использовать вас в своих целях. Так вот, твой отец тоже был охотником, но его жена, твоя мать, не знала об этом, и для дочери он не желал этой судьбы. В то же время как раз он и передал тебе уникальную способность. То, что когда-то они с Семеном смогли раскрыть, проводя тайные магические эксперименты. Устойчивость к ментальному и любому другому воздействию драконов. А вот Семен оказался не способен к этой особой силе. В сущности, это одна из причин, почему Семен начал ненавидеть твоего отца. «Бред!» — кинула я семён любил моего отца. Пока между ними не стал тот дурацкий бизнес, они были лучшими друзьями». «Нет, Кира», — с сочувствием улыбнулся Иван. «Они поссорились не поэтому, а потому, что семён настаивал, чтобы твой отец сделал тебя охотницей. Мол, уникальный дар не должен пропадать. Спустя годы, так и не сумев уговорить твоего отца, он подстроил аварию, где погибли твои родители». Очень ловко подстроил. Сам не приложил руку, лишь руководил из-за океана. «Ты сам понимаешь, что говоришь», — процедила я. «Хотелось вскочить на ноги и наградить дракона парой хороших пощечин. Все же имя Семена было свято для меня». «И ты попала в его руки», — спокойно продолжил Иван. «Можешь не верить мне, Кира, но я наблюдал за вами». «А почему же тогда семён не раскрыл мой особый дар? Почему не научил, как быть устойчивой к воздействию драконов?» — спросила я едко. «Разве не это было его целью?» «А вот этого я не знаю», — с наигранным сожалением вздохнул Иван. «Подозреваю, он собирался сделать это позже, когда окончательно будет передавать дела тебе. Прежде, мне кажется, он не хотел делать тебя сильнее самого себя» ведь тайно завидовал и твоему покойному отцу и тебе может поэтому он так над тобой издевался семён никогда не издевался надо мной спокойно процедила я он учил меня и я ему благодарна за смерть родителей должно быть тоже благодарна усмехнулся дракон думаю нет просто еще не веришь что это его работа а издевался Как еще можно назвать занятия единоборствами и магией до полуночи и пятичасовой сон для девочки 11 лет? Забыла, Кира? Подозреваю, делать из тебя жилистую машину для убийства, не знающую обычного человеческого счастья, доставляло ему особое садистское удовольствие. Что, впрочем, не уменьшает способность Семена думать о благе всего вашего мира. Помнится, он погиб, спасая пассажиров самолета. Очень в его духе. Испоганить жизнь одного, отдать свою жизнь ради спасения многих. Весьма в духе маньяков вроде него. — Ты сам такой же не находишь? — подняв бровь, спросила я. — В определенной степени. Но я не стал бы мучить десятилетнего ребенка. Я действовал бы мягче, легче. И, конечно... С самого начала раскрыл бы твой дар. Что же, Кира, я чувствую, что ты еще не веришь мне и не желаешь примкнуть ко мне добровольно. Пока поразмышляй в одиночестве. Я буду учить лишь ту, кому полностью доверяю. А полное доверие между нами еще возможно. Ох, как возможно! Будешь пока на правах почетной заложницы. «Мира — Мира! — громко крикнул он. В комнату вошла невысокая девушка в голубом платье с передником, повязанным на поясе. Выглядела она довольной, отрешенной и послушной. «Служанка?» — спросила я. Понимала, что пытаться с боем прорваться к выходу — жалкое трепыхание, обреченное на неудачу. Мне только и остается, что хорошо подумать. О том, как выбраться отсюда, когда внимание Ивана ослабнет и постараться понять, где дракон врет, а где говорит правду. «Моя кукла», — улыбнулся Семен, — «девушка под моим ментальным контролем, служит мне и выполняет все мои прихоти». «Мира, будь любезна, отведи нашу гостью в ее комнату и обеспечь всем необходимым. Только не давай ей ножи, вилки и прочее, наша гостья весьма опасна». Девушка смиренно склонила голову перед хозяином и доброжелательно, правда тоже несколько отрешенно, улыбнулась мне. Понимая, что сейчас мои ставки биты, я последовала за ней.